Глава 44 Воздух, наконец, становится не таким липким, и наступает прохладная бархатная чернота. Она опускается на меня, оседая, как одеяло. Всё в комнате темнеет, так что я больше не могу отличить стены от потолка. Только я и ритм моего дыхания. Грудь вздымается и опускается, пальцы расслабляются. Ли. Я не в своей комнате. Я дрейфую в пустом небе, прохладном и безоблачном, свободной от гравитации. Я плыву через самую чёрную на свете черноту. Когда звук мягких хлопков достигает моих ушей, я точно знаю, что сейчас увижу. Мама! Птица скользит ко мне из темноты, величественная и изящная. Её алые крылья сияют. Я вытягиваю руки, чтобы обнять её. Она хлопает крыльями раз, другой. Она не решается. Её лапы бешено царапают воздух, пытаясь найти точку опоры. Сомкнувшись над пустотой, одна когтистая лапа рассыпается пеплом. Распадается, сгорая и превращаясь в пыль, точно палочка с благовониями. Птица испускает сдавленный крик. «Ли!» У меня перехватывает дыхание. Я моргаю и сажусь в кровати, но птицы уже нет. Сон, просто сон. Но звук её голоса эхом отдаётся у меня в ушах до самого утра.